С этой точки зрения противоположность между здоровым и болезненным душевным складом или между типа один раз и дважды рожденных душ, о которых мы говорили в предыдущих лекциях, не представляется уже столь резкой, как то кажется многим людям. Дважды рожденный свысока смотрит на прямолинейное мировоззрение один раз рожденного, считая его чисто нравственным учением, а не религией. Говорят, что один очень ортодоксальный священник сказал «Доктор Чанин лишен возможности подняться до высшей формы религиозной жизни. Ему мешает односложная прямолинейность его характера». Надо, конечно, признать, что мировоззрение и жизнепонимание дважды рожденных полнее и шире, потому что в него входит сознание многочисленных элементов зла и их преодоления. Тот героический, или торжественный путь, которым создается в их сознании в высший синтез жизни, заключает в себе элементы душевного здоровья одновременно и наряду с пессимистическими настроениями. Зло не выключено из поля сознания этих людей, а растворено в радостях их религиозной жизни. Но сознание единения с божеством, к которому в конце концов приходят люди обоих типов, имеет для их личной жизни одинаковое практическое значение. Пусть же каждый доходит до этого сознания тем путем, который соответствует его природным склонностям. В приведенных в лекции четыре примерах духовного врачевания мы познакомились со многими случаями душевного возрождения. Различия, отмеченные в этих примерах, являются только различиями в степени. Большая или меньшая продолжительность периода угнетенности от сознания зла и борьбы с ним, более или менее быстрое освобождение от него – это все различия по степени, а не по качеству. Так что нередко определение данного индивидуума, как принадлежащего к типу один раз или дважды рожденных, является совершенно произвольным.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 Мыслимые нами объекты могут быть огромны, например, космические промежутки времени и пространства, тогда как соответствующим внутреннее состояние совершенно незаметным и скромным проявлением нашей духовной жизни. И тем не менее, космические объекты, поскольку они даны опыту, являются лишь идеальными образами того существования, чего мы не можем внутренне познать.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 понимали факты и включали эти ошибки в свою религию, вовсе не следует, что мы должны были отказаться от религиозности вообще. Это неправильное понимание и истолковывание фактов может быть вовсе не так значительно, как это утверждают ученые. В лекции 4 мы видели, что многим последователям духовного врачевания религиозное понимание мира кажется проверенным на ежедневном опыте. Опыт представляет из себя поле, загроможденное таким многообразием вещей и явлений, что ученые сектанты, упорно отказывающиеся признать в таких фактах, как опыт духовного врачевания и тому подобное, что-либо иное, кроме невежества, глупости или безумия, упускают из виду те залежи сырого фактического материала, который бы остался совсем неизвестен людям, если бы религия не сосредоточила своего внимания на личном аспекте реальности. Мы уже знаем достоверно, что это оправдывается на целом ряде фактов. Возможно, что число их еще гораздо больше. Чудесные исцеления всегда играли значительную роль в учениях, признающих существование сверхъестественного, а наука всегда отрицала эти факты, считая их продуктами расстроенного воображения. Но сравнительно недавнее знакомство ученых с гипнозом создало для них оперцептивное предусловие для восприятия явления этого порядка, и они теперь готовы допустить, что духовное исцеление есть реальный факт, однако с той оговоркой, что оно есть результат внушения. С этой же оговоркой они признают за действительный факт, а не за басню отпечатки креста, выступившие на руках и ногах святого Франциска. Точно так же ученым уже почти признаны за факт явления, одержание которыми они дали название истеродемонопатии. Трудно предугадать, как далеко пойдет в науке это признание оккультных явлений под новообразованными названиями. Можно думать, что когда-нибудь будет признан ею даже дар пророчества или творение чудес. Таким образом, расхождение между наукой и религией не так бесповоротно, как может показаться на первый взгляд, так как олицетворение и романтическое восприятие мира, свойственные примитивному мышлению вовсе не окончательно изгнаны из души современных людей. Последнее человеческое знание может путем который мы не в состоянии предвидеть, прийти к системам, носящим более персонифицированную окраску ведь прогресс совершается по спирали, а не по прямой, как стрела и линии. Если это предположение справедливо, то в один прекрасный день окажется, что строго безличное мировоззрение современной науки было скорее временно полезной крайностью взглядов, чем конечным победным триумфом знания, как уверенно заявляют ныне ученые-сектанты. Только в религиозной жизни, касаемся мы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 свободному от индивидуалистических настроений минимуму, который составляет ядро всякой религии и на котором могут сойтись все религиозные люди. Отыскав это ядро, мы достигнем, может быть, очень небольшого в количественном отношении результата. Но он будет, по крайней мере, качественно прочен. К этому стволу могут привиться и зацвести полным светом все добавочные верования –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 Стойки, христиане, буддистские, святые по существу ничем не отличаются друг от друга в своей практической жизни. Теории, создаваемые религией столь различные между собой, являются элементом производным и второстепенным. Если вы хотите уловить ее сущность, вы должны всматриваться в чувства, в общее жизненное поведение, как в элементы более постоянные. Основной круговорот религиозной жизни –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 Человек в первой стадии этого процесса. Но когда наступает вторая стадия, стадия освобождения или спасения, то человек определенно отождествляет свое истинное «я» с упомянутым зародышем лучшего существа в себе. Вспомните, что вторая стадия приходит для некоторых людей внезапно, для других постепенно. Тогда как есть люди, которые по существу живут в этой стадии всю свою жизнь с начала и до конца.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 Мне кажется, что все рассмотренные нами явления могут быть вполне точно описаны в этих очень простых и общих терминах. Практическая трудность состоит, во-первых, в том, чтобы осознать реальность высшей части своего существа, во-вторых, в том, чтобы отождествить себя всецело только с ней, и в-третьих, в том, чтобы отождествить ее со всем остальным идеальным бытием. Они допускают раздвоение личности и внутреннюю борьбу, обнимают с собой перемещение центра духовной энергии и незвержение низшего Я. Они выражают чувство внешнего происхождения спасительной силы и чувство общения с нею. Когда мистическое состояние достигает высшего напряжения, то сознанием овладевает чувство, что существует некое естество, которое одновременно и превосходит мое «я» и тождественность с ним. Оно достаточно величественно, чтобы быть Богом, и достаточно интимно и близко, чтобы быть мною. Сущность этого естества является его превосходство. В этих терминах становится понятным появление чувства радости и доверия к миру. Среди всех приведенных мною в этих лекциях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 Я подхожу таким образом ко второму вопросу. В чем состоит объективная истина содержания религиозного опыта? Ну, слово «истина» употреблено здесь в смысле, заключающем нечто большее, чем одну лишь практическую ценность для жизни. Хотя, естественная склонность человека подсказывать ему, что все имеющее важное значение для жизни, тем самым, несомненно, истина. Этот вопрос об истинности прежде всего должен быть поставлен по отношению к тому,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 И трансцендентальный идеализм утверждает, что конечное «я» человека воссоединяется с абсолютным «я», ибо конечное «я» всегда было едино с Богом, тождественно с мировой душой. Пророки различных религий подходят к этому вопросу, каждый со своими видениями, неспосланными свыше вещаниями и откровениями.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 Является у некоторых людей вполне определенным и реальным процессом, вполне ясно обнаруженным материалом, приведенным в предыдущих лекциях. Для того, чтобы освежить впечатление в уме читателя, приведу еще один яркий пример. Человек может научиться преодолевать эти ограничивающие его пределы конечной мысли и дойти до желанных степеней силы и знания. Существование Бога познается в опыте, Переход к высшей ступени Духа есть определенный и раздельный акт сознания. Это не смутные переживания, происходящие в потемках полусознательного. Это не экстатическое состояние, не неистовство. Это даже не сверхсознательное переживание в ведантическом смысле. Не гиптотическое самоумножение вызывает его. Это совершенно спокойное, нормальное, глубоко рациональное и естественное видоизменение человеческого сознания. Переход его от явлений, постигаемых чувственным познанием, к явлениям, постигаемым ясновидением, от мысли о себе к более высоким областям мысли. Если, например, низшее «я» нервно, раздражительно, беспокойно и вечно насторожено, можно без труда заставить его успокоиться в несколько мгновений. Это делается не словами. Это, повторяю, не самогипноз. Это достигается упражнением своей личной силы и власти. Можно чувствовать дух покоя так же определенно, как определенно ощущается зной в жаркий летний день. Можно применять свою внутреннюю силу с той же уверенностью, с какой солнечные лучи собираются в фокус двояко выпуклого стекла и применяются для зажжения дерева.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 Естественным названием высшей реальности, по крайней мере, для нас, христиан, является слово Бог. И поэтому я буду называть высшую область бытия Богом. Трансцендентальные идеалисты любят слово сверхдуша, oversoul, но обыкновенно употребляют его в смысле, имеющем интеллектуальный оттенок для обозначения того естества, с которым переживается общение в религиозном опыте. Слово Бог Наряду с таким значением имеет смысл первопричины и Творца. И я имею в виду именно этот оттенок. Мы можем вступить в общение с Богом и в представлении своего существа. Его воздействием мы выполняем свое глубочайшее назначение. Мир в тех своих частях, которые образуют нашу личность, принимает форму добра и зла в зависимости от того, выполняем мы или отвергаем требования Бога.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 привели меня к тем религиозным убеждениям, которые я изложил перед вами. Кто знает, не помогает ли Богу выполнение Его великих замыслов, преданность живущих на земле людей, их бедной и скромной вере.